13. Суббота, 7 ноября. День, посвященный спа. Для меня, в отличие от большинства воронов, это всегда было какое-то абстрактное понятие, известное лишь по журналам и сериалам. Теперь меня одолевает смесь из любопытства и нервозности. Мне очень хочется узнать, может ли день отдыха стать счастливым моментом. Вчера вечером Из-за нехватки таковых я внесла в свой дневник следующее: Счастье это справиться с тем, чего боялся. Я ждала задания ночи создания пар с неприятным чувством в животе из-за страха опозориться. Теперь, когда я больше ничего не могу изменить и остается только надеяться, все кажется мелочью, даже если общество определенных львов не всегда было приятным. Это касалось и некоторых воронов. Ожидающие отъезда девушки обмениваются взглядами. На всех удобная одежда и небрежно завязанные волосы, никаких причесок или макияжа. Лимузины забирают нас прямо после роскошного завтрака и привозят в расположенный неподалеку уэллнис отель Весь его спа сегодня зарезервирован эксклюзивно для нас. Держась рядом с Дионой, Я захожу в пропахший лавандой зал ожидания. Все кажется блестящим, сверкающим и стерильным. Чуть позже, надев пушистые белые халаты и мягкие тапочки, мы идеально вписываемся в обстановку по цвету. Потом приходит официантка со стаканами на подносе и спрашивает: "Из какого кувшина нам налить?" Я выбираю минеральную воду, в которой словно что-то живое плавает парочка лимонных долек. Мы устраиваемся поудобнее в креслах, нас одну за другой забирают на разные процедуры. Практически единственная тема разговоров предстоящий бал ночи создания пар и потенциальные партнеры. Не понимаю, почему у нас с Джошем все плохо получилось. Слышу, как Лора говорит Черел. Они сидят рядышком. Британи так запугивает служащих, словно весь отель принадлежит ей. Он о многом спрашивал, у нас должно было быть больше совпадений. Судя по всему, он хотел стать партнером не тебе, бросает Британи, и смотрит в мою сторону, а другой. Она делает глоток из стакана, не отрывая от меня взгляда. Скорее увидим, что он задумал. Диона Насрин и пара старших воронов все услышали. Последние закатили глаза. Уверена, в их время тоже были ссоры и престижные партнеры. но Валерий не терпит зависти. Это лишь подрывает моральный дух. Она тоже услышала разговор, через полсекунды встала с места за блестящей стойкой и быстрыми шагами приблизилась к компании из трех девушек. Валерий что-то прошептала Лоре на ухо. Судя по любопытству на лицах Черилл и Британи, даже они ничего не слышали. Лора напрягается, выпрямляется и сидит так, пока меня, Селесту Диону и Насрин не забирают на процедуру. Никогда не думала, что успокаивающие звуки, теплые камни на спине, массаж и масло способны очистить мысли. Не могу понять, как волшебные руки и средства для спа вообще могли такого добиться. Чуть позже, днем, я чувствую себя словно после недели хорошего сна. Даже в лимузине остаюсь расслабленной, когда разговор снова заходит о бале. Мы с Дионой развлекаемся, подбирая парней в пары другим кандидаткам. Дойдя до Лоры, Я записываю все свои воображаемые пары на листик, вырванный на срин из блокнота, который она носит в сумочке. Потом мы пустили записку по кругу. Футболист, Серьезно?» — возмущенно спрашивает Эмили. Он же такой скучный! что я тебе такого сделала? Выражение ее лица уничтожает результаты спа-процедур. Все хором смеются над ее реакцией, но она такая далеко не единственная. Многие кандидатки спорят с выбором пары, пока мы передаем друг другу записку. Мне пророчили почти всех, начиная с Остина ура, и продолжая Никласом скука, и Берраном боже, нет. В итоге Лора тоже решает прокомментировать фиктивные пары. Тот, типа со свалявшимися волосами, зачем он мне? А, уже намного лучше. Она с довольной ухмылкой смотрит на следующую записку. Селеста, сидящая рядом с ней, подглядывает и читает вслух имя Джошуа. Так и знала, что ты мечтаешь его заполучить. Насрин просто читает мои мысли. И прежде чем натянуть кокетливую улыбку, зарабатывает ядовитый взгляд зеленоглазой Лоры. Ее высокие скулы приподнимаются. Я это заслужила. Уверена, что у всех кандидаток Ворнов одинаковое мнение на этот счет. Но никто не высказывается, а потом машина останавливается перед поместьем Стёрдов, мы все выходим. Валерия уже стоит на лестнице, как вчера, и ждет нас. Можете сразу идти в гимнастический зал, вашу одежду уже отнесли туда. Мы следуем за ней вверх по лестнице и вдоль коридора в помещение с высокими окнами, паркетом и целой стеной, покрытой зеркалами. Тут уже несколько вешалок на колесиках. Перед зеркальной стеной стоят удобные стулья и маленькие столики с инструментами. Рядом с ними нас ждут прихмахеры и визажисты. Пока мы переодеваемся, красимся и укладываем волосы, официантки приносят закуски, которые должны заменить пропущенный ужин, а также бокалы с пузырящимся шампанским. Я отказываюсь и заказываю воду, предпочитаю находиться в здравом уме, когда наконец встречусь со своим партнером. Однако, очевидно, так думают не все. Шарлота опустошает бокал за бокалом, ее волнение практически осязаемо. Алкоголь лишь усугубляет дрожь. Я приношу ей пару крошечных слоеных пирожков и убеждаю что-то поесть. Еще нет семи, а я уже почти готова и смотрю на свое отражение в зеркале. Платье сидит еще лучше, чем во время примерки. Даже не думала, что такое возможно. Теперь все, что выше шелкового пояса Натальи, часть меня, вторая кожа. Денжайшая ткань с вышивкой обхватывает мои руки до локтей. Там рукава заканчиваются кружевной каймой. Подол платья не кажется слишком узким, но и не выглядит бесформенным. Он идеально подчеркивает фигуру. Высокие черные туфли на каблуках, которые я выбрала вместе с Дионой, удобнее, чем можно было предположить. Стилист встает позади меня и берет маску из моих рук. Она убирает мои волосы наверх, теперь маску можно завязать под одним из локонов. Сначала металл кажется ледяным, но прикоснувшись, кожа быстро согревается. Звенья цепочки мягко касаются левой щеки при каждом малейшем движении, словно нежный поцелуй. Маска завершает преображение. Меня можно узнать. Медно-рыжие волосы сложно спрятать, но все же кажется, что перед зеркалом совершенно другой человек. Я пока сама не знаю, как к этому относиться. Диона тоже надела маску. Ее платье похоже на галактику. Множество блестящих камешков или бриллиантов на блестящей темной ткани сверкают при любом движении. От талии вверх по ткани тянутся розовые разводы, которые заканчиваются вспышкой цвета на голове. Маска Дионы, филигранное сплетение серебра, такое нежное, словно может растаять от поцелуя в щеку прямо на ее лице. "Выглядишь превосходно", говорю я, рассматривая наше отражение в зеркале. Даже под маской видно, как ее лицо мягко краснеет. Ах, спасибо, благодарит она и поправляет идеально сидящий корсаж. Я имею в виду не платье, а именно тебя, добавляю я. Неловкая реакция Дионы на комплименты кажется мне ужасно милой. Кандидатки в гимнастическом зале раздается голос Валерии. Девушки выпрямляются. Все уже переоделись и стоят перед зеркалами. Многие в созданных Дионой нарядах. Внутри у меня теплеет, наверное, это гордость. На Валере тоже платье Дионы. Мечта цвета ночи, заканчивающаяся расклешённой юбкой с черными перьями, которые покрывают и полумаску. Ее короткие волосы убраны назад, на шпильках тоже торчат черные перья, на ее плечах лежит накидка, похожая на живое существо. Тысячи чёрных перьев марабу дрожат при любом движении и от любого дуновения. Через открытую дверь за спиной Валерий в зал проникает легкая музыка. Не классика, чего можно было бы ожидать в таком доме, а гудящий бас, поверх которого плывет легкая мелодия. Следуйте за мной, пожалуйста. Наставница разворачивается, и мы следуем за ней из гимнастического зала в коридор. Там темно. Множество позолоченных ламп на стене освещают путь по толстому ковру, поэтому идти на высоких каблуках очень сложно. Музыка становится все громче. С каждым децибелом моё сердце начинает биться быстрее. Все эти приготовления и дорогостоящее платье напоминают выпускной бал в фильмах про старшую школу. К страху ошибиться Уничтожить свою мечту примешивается возбуждение. Покалывание в животе становится сильнее, словно я попала в один из таких фильмов и готовлюсь встретиться с партнером по выпускному балу. Диона хватает меня за руку, я мягко сжимаю ее, когда нас останавливает Валерий. "Кандидатки, время пришло". По голосу я поняла, что Валерий улыбается ее широкая улыбка чуть приподняла маску. «Встаньте, пожалуйста, передо мной в указанном порядке". Она смотрит на планшет, который всегда носит под мышкой, и он уже кажется частью ее самой. На нем чехол с принтом из перьев, под стать наряду Валери. Девушка быстро нажимает на дисплей. Музыка замолкает. С недалеко расположенной лестницы Раздаются голоса и шепот, прежде чем наступает тишина ожидания. Старое здание словно задержало дыхание. Валерий понижает голос до едва слышного шепота. Лора, как моя помощница, пойдет первой. Скинув голову, Лора выходит вперед. На ней золотистое русалочье платье без бретелек, подчеркивающее ее фигуру не Несподающие волнами на высокие золотые туфли и почти ложащиеся на пол. Даже скрытая под золотистой полумаской, она кажется довольной. Потом идут Шарлота, Кайри, Эмили, Насрин и Селеста. Все названные девушки выстраиваются в коридоре. Завершают парад Диона и Кара. Чувствуя, как дрожат колени, Я занимаю последнее место. Диона оглядывается через плечо и подбадривающе улыбается. Это не проверка, шепчет она, прежде чем мы отправляемся гуськом за Валерик к лестнице. Председательница щелкает по планшету. В фойе выключаются все хрустальные люстры и временно погружают все, кроме лестницы, в темноту. Мгновение спустя Зажигаются тысячи маленьких фонариков слева и справа от нее. сами ступени словно мерцают в мягком золотистом свете перед нами. Снизу должно быть, кажется, будто Лора спускается со звезд, чтобы взять под руку своего сопровождающего в маске, который ждет девушку у подножия лестницы. В полутьме мне непонятно, кто ее пара. Шарлотта Кейри и остальные следуют примеру Лоры, берутся за руки с партнером и исчезают из моего поля зрения в сопровождении нежных звуков гитары. Идеальный саундтрек. Диона посылает мне быстрый воздушный поцелуй, прежде чем спуститься вниз. Я сощуриваюсь. Мне кажется, что внизу лестницы узнаю афрокосички Остина. Все внутри обрывается. Ты готова? шепчет Валерий и нежно проводит пальцами по моей голой руке. Не знаю, честно отвечаю. На губах Валерия появляется улыбка. Желаю тебе повеселиться на балу, но теперь иди, твой партнер уже ждет, не дождется». Она кивает в сторону лестницы, напоследок сжимая мою руку. я выхожу на свет, встав на верхнюю ступеньку. Внезапно В голове остается только одна мысль. Что если я споткнусь о подол платья? Что если покачнусь на высоких каблуках и покачусь вниз по лестнице вместо того, чтобы красиво спуститься, как остальные кандидатки? Что если правой рукой вцепляюсь в перила и поворачиваюсь к Валерии? Можешь спокойно держаться за перила. Никто не против, отвечает она заразительно спокойным голосом. Иначе у меня бы не получилось. Из Из-за волнения ноги стали резиновыми. Я закрываю глаза, в последний раз делаю глубокий вдох и решаю сделать первый шаг, потом следующий. Моя рука парит над перилами, не нужно крепко держаться. С каждой ступенькой становлюсь все увереннее. У подножья лестницы я берусь за протянутую руку. Кожа удивительно шершавая, но из-за полумаски мне не удается понять, кому из кандидатов Львов она принадлежит. Полные губы поднимаются в слабой улыбке, скорее непринужденной и совсем не успокаивающей. Глаза под черной маской с серебром едва видно. Ты так и собираешься торчать тут без дела, Эмерсон? «Мое настроение резко ухудшается. Мысли о свидании и мечты, навеянные балом, улетучиваются. Я как будто покрываюсь льдом из за холодного голоса, который следует за раздраженным вздохом.